Глава шестая. Страшные известия. Полдень настало время расставания. С мокрыми глазами наблюдала в е т о а как семьи прощаются со своими воспитанниками, отправляя их в новую жизнь. Какие печальные лица были у мальчиков и девочек, которым предстояло навсегда покинуть тот единственный мир, который они знали и любили, и какими мужественными и твердыми в то же самое время! Наверное, они с самого раннего детства привыкали к мысли, что однажды им придется уйти. С горечью подумала Вета о том, каково ей будет снова увидеть своих родителей, зная, что через несколько дней или недель она расстанется с ними навеки. А ведь она и в половину не обладает таким мужеством, как все эти ребята, что собрались в самый последний раз на большой поляне. Советник и в о л о н к подпрыгивал на камни и толкал какую-то речь, но его, конечно, никто не слушал. И вдруг наступила полная тишина. Вета толком не поняла, что случилось, но кажется, в этот миг затих даже ветер. Кстати, местный ветер вообще отличался переменчивым характером и не дул, как положено. а д е н ь на пролет гонялся за местными птицами, тоже призрачными, но очень звонкими. Пора! воскликнул крошечный советник. Ребята моментально сбились в кучку, бросили последний взгляд на с в о и с е м ь и и торопливо двинулись в сторону пролеска сразу за поляной. Вета и Борис схватились за руки и бросились за ними в догонку. Пролесок быстро превратился в березовый лес, насквозь пронизанный солнечными лучами, легко проходимый и вроде бы совсем невеликий. Но это только так казалось. Через пять минут Вета убедилась, что лесок совсем не маленький и совершенно нехоженный. Никаких тропинок здесь не было и в помине, но ити по высокой изумрудной траве было приятно. Даже захотелось сбросить ботинки и шагать босиком. Странный это был лес. Птицы здесь не пели, зато каждый листик, трепыхаясь, без всякого дуновения ветра, словно в ы в о д и л свою негромкую и очень славную мелодию. Вети немедленно з а х о т е л о с ь лечь на травку и немного послушать. Она, конечно, этого не сделала, зато на ходу прикрыла глаза и вся отдалась этому дивному звучанию. Вдруг ей п о ч у д т и л о с ь что она совсем еще кроха, приехала погостить к бабушке в деревню. Старушка с круглым добрым лицом спешит ей навстречу, гладит по голове и приговаривает ей глазами: "Ах ты моя красавица! У бабушки тогда уже было не важно со зрением. Пойдем скорее, пироги как раз поспели." Потом возникло другое воспоминание: вот Вета лежит на чем-то мягком, закутанная так, что невозможно оторвать руки от тела, и смотрит в белый потолок. И вдруг перед ее глазами возникает лицо матери. т а смотрит на дочку с такой любовью и говорит что-то не слишком понятное, но очень ласковое. И сердце девочки готово выпрыгнуть от радости. Да ведь это мои младенческие воспоминания! Мимоходом поразилась Громова. Я же никогда ничего подобного не помнила и помнить не могла. Наверное, в этом лесу есть какое-то волшебство. И тут новая картинка возникла перед глазами. Вот она входит в новый класс и впервые видит Артура. Он смотрит в окно и не замечает ее, а значит, на лице его еще не поселилась вечная гримаса брезгливого отвращения. Думает о чем-то своем, а может просто следит за облаками. И лицо его при этом так прекрасно, что Увета перехватывает дыхание. Она вздрогнула и огляделась по сторонам. Рядом с ней шел Борис, и на его лице застыло выражение блаженства. Похоже, он чувствовал то же, что и она. видно, ощутив ее взгляд, он открыл глаза и посмотрел на идущую рядом девочку и улыбнулся такой счастливой улыбкой, какую Вета никогда не видела у него за все время их знакомства. Вспомнил что-то суперское, спросила она. Ага, много чего в голову лезет. Да я и без этого со вчерашнего дня счастлив как идиот. С готовностью ответил Борис. И знаешь, что во всей этой истории самое замечательное? Что? То, что в этом мире мы очутились вместе с тобой. То есть, если бы меня спросили, с кем бы я хотел попасть в мир моей мечты, то я бы сходу назвал тебя и только тебя. Наверное, я с первого момента, как познакомились, так сразу и понял, что нас что-то связывает. Что я тебе как сестра, да? Развеселилась Вета. Точно, этот лес на них как-то странно действовал. Ты мне не сестра. Почему-то занервничал Шварц. Лишь бы не начал прямо сейчас признаваться в любви. Забеспокоилась вдруг Вета. Конечно, это было бы интересно, ведь ей еще никто и никогда не делал подобных признаний. Да она и не надеялась прежде, вот только неуместно это будет. Но Борис, к счастью, развивать тему не стал, а снова прикрыл глаза и погрузился в собственные счастливые мысли. Вета напротив встряхнулась и огляделась. а р л а н чуть в стороне шел в компании двух парней, других ребят уже не было видно. Но вот и те двое по очереди пожали а р л а н у руку и свернули за деревья. А он приблизился к Вете и Борису с таким мрачным видом, что Вете захотелось его как-нибудь утешить или хотя бы отвлечь. Какой удивительный лес, воскликнула она. Ты бывал здесь раньше? а р л а н д взглянул на нее и изумленно присвистнул, потом сказал: "Знаешь, ими веду. Таким замечательным и милым лесочек бывает только один день в году. Если вам придется возвращаться этой же дорогой, ты поймешь, что ужаснее этого леса нет места на свете, так что не расслабляйся." И пошагал вперед. Вета не поняла, сказал ли он правду или просто сорвал на ней свое дурное настроение. Но на всякий случай стала внимательнее смотреть по сторонам. Внезапно лес кончился. Что-то очень знакомое возникло в поле зрения, и она сразу поняла, что именно. А потом сразу узнала и парк, и озеро, и лодочную станцию. По дорожке вдоль озера прогуливались люди, матери толкали перед собой коляски. Прямо перед ними две старые ели наклонились друг к дружке, образовав треугольные ворота. Земля под елями заросла густым колючим кустарником. Хорошо утоптанные тропинки огибали их справа и слева. Ведь я тысячу раз играла здесь в детстве, только между елями не пробегала, боялась этих ужасных колючек. Изумилась девочка и не знала, что это оказывается проход в другой мир. Школьный день уже закончился, поглядев на солнце, определил а р л а н Делок вечеру. Предлагаю разойтись по домам, а завтра встретиться в школе, и тогда принять решение, как будем действовать дальше. Вета быстро-быстро закивала головой, ей вдруг ужасно захотелось увидеть родителей. Борис тоже не стал возражать, вот только вид у него при этих словах сделался какой-то кислый. Я тебя, наверное, провожу? нерешительно предложил он девочке. И Вета не кстати вспомнила, что ее соседу по парте уже нельзя вернуться домой. Куда же ты пойдешь? в р а с х е в ш и м голосом спросила она. Нельзя же спокойно отправиться отдыхать и ужинать, когда приятель оказался в таком незавидном положении. Но Борис только рукой махнул. Наверное, у него уже был какой-то план. А Вета так хотела домой, что не стала уточнять и даже от проводов отказалась. Парни направились в одну сторону, она в другую. Утром следующего дня Вета проснулась от звонка будильника, села на кровати и с ужасом подумала о том, что уроки на сегодня она, кажется, не выучила. Девочка заметалась по квартире, желая поскорее собраться и еще успеть до выхода из дома полистать учебники. И вдруг вспомнила, что приключилось с н ей вчера. Только воспоминание вышло какое-то тусклое. То ли было это все на самом деле, то ли не было, то ли просто привиделось во сне. Вета п р о ш л а с ь по квартире, потом села на стул и крепко задумалась. Так сон это был или не сон? Все вокруг такое реальное. Вот мама оставила ей завтрак в микроволновке. А отец надрал и ее ботинки, перепачканные вчера в парке. Бред какой-то, размышляла девочка. Это все от нервов, как мама говорит. Если сегодня я приду в класс и Артур будет сидеть на своем обычном месте, значит мир троллей мне приснился. Ведь такое просто не могло произойти. Она подошла к зеркалу, осторожно заглянула в него и горестно вздохнула. Ну какой из нее тролль? Просто ужасно некрасивая, растрепанная девчонка. Боясь расплакаться, Вета поспешила схватить рюкзак и выйти из дома. И вздрогнула. На скамейке у подъезда ее дожидался Борис Шварц. "Ты чего это?" спросила девочка слабым голосом. Раньше одноклассник никогда не встречал ее у дома. Выглядел Борис ужасно: лицо сонное, помятое, глаза п о т е р я н н ы е и злы, е куртка и ботинки перепачканы так, бутон д о хорошенько вывалился в грязи. "Чего чего?" р а с к р и п е л парень, вставая на ноги. А ты когда-нибудь пробовала ночевать в подъезде? Как я теперь понимаю всех бездомных бродяг на свете? Да что случилось? воскликнула Вета. А ты уже забыла, в какую з а в а р у ш к у мы с тобой попали? уставился на нее Борис. Это просто мрак какой-то. Я вчера сам привел этого типа Арлана к нашему дому. Был уверен, что предки не пустят его дальше порога. Можно подумать, мы с ним хоть капельку похожи. Ждал два часа во дворе, пока не увидел, как в квартире погасили свет. Представляешь, родители просто приняли его за меня и все дела. Значит, все это правда, прошептала девочка, обхватила ладонями в раз заболевшую голову. А я уж подумала, что мне просто приснился очень странный сон. Хотел бы я, чтобы это был только сон, буркнул Борис. По-моему, мы попали в очень скверную историю, особенно я. Пойдем ко мне домой. Вета поймала п р и я т е л я за рукав, потянула обратно к подъезду. Ты хотя бы умоешься, перекусишь, даже можешь поспать. Нам ведь теперь, наверное, не обязательно ходить на занятия. А что нам теперь вообще нужно делать? Потерянным голосом пробормотал одноклассник, теперь похоже бывший. А ты уже забыл найти девчонку, которая посеяла в парке пригласительный билет и вернуть ее в наш настоящий мир. А главное сделать так, чтобы Артур тоже смог вернуться домой. Борис, п о д н и м а я с л е д о м за ней по лестнице, вдруг з а х л е б н у л с я истерическим смешком. Ты чего? Испугалась Вета. Вот уж ради кого я точно не стану напрягаться. Сквозь смех проговорил Шварц. Знаешь, начиная с первого дня в первом классе, я только и мечтал о том, чтобы наш Артурчик куда-нибудь сгинул и исчез с концами. Пожалуйста, пусть остается в том мире, если он на самом деле существует. А я предпочту жить здесь. Да что с тобой в самом деле? закричала девочка, даже врезать Борьке захотелось, чтобы очнулся. Ты же радовался, что с тобой случилось такое. Говорил, что всегда ожидал чего-то подобного, и у тебя такие славные родители. И в этот момент на память пришло предупреждение Соломеи. Неужели все, о чем она говорила, так скоро начало сбываться? Через час они все-таки отправились в школу. Борис чуточку пришел в себя после души, я и ч н и ц ы и чая, но все равно выглядел подавленным. Уроки давно начались, и в раздевалке никого не было. Вета привычно скинула куртку на вешалку и переменила обувь. Затем, не глядя в зеркало, зачем лишние расстройства, пригладила волосы руками и вышла в холл, где уже ждал ее Боря. Приятель стоял у школьной доски объявлений, услыхав шаги за спиной, почему-то задергался и попытался закрыть стенд собственным телом. Но Вета уже успела заметить там что-то необычное, поэтому просто поднырнула под его руку, глянула и не смогла удержаться от крика. Все обычные объявления вроде расписания информации для родителей с доски были сняты. А ровно по центру висела фотография Артура Гарина в траурной рамке. в е т а не смогла прочитать, что было написано под фото. Не из-за слез, их как раз не было. У нее просто потемнело в глазах. Борис помог ей добрести до скамейки, усадил бережно. К ним из своей рабочей комнатушки уже спешила техничка тетя Даша с какой-то бутылочкой в руках. Она сунула в е т е под нос что-то страшно похучее, от чего девочка з а ш л а с ь в кашле, похлопала по спине. п р и ж а л а руки к груди и запричитала. Не ты первая норови, ш ь т у тупать с в обморок. Такой красивый мальчик был. Столько школьниц сегодня ходят в слезах. Помню, когда увидела его еще первоклассником, то сразу подумала, какой славный, настоящий ангелочек. Кто же мог подумать, что такая беда приключится? А что с ним случилось, тётя Даш? – спросил Борис. Ой, не знаю, как сказать, поёжилась техничка. Только его тело спасатели вчера обнаружили в озере. Не хочется верить, но говорят, что парнишка наложил на себя руки. Нет! закричала Вета. Вот и я говорю, зачем ему? Красивый, умненький и семья приличная. Хотя в д у ш у ведь не заглянешь. Такой взрослый парень не стал бы просто играть с я на берегу в учебное время. Да и вода сейчас с т у д е н а я Бормотала, удаляясь с сёти Даша. Вета не поняла, откуда вдруг взялся Арлан, подхватил ее под руку и увел в закуток под школьную лестницу. Борис, конечно, поспешил следом за ними. Прекращай рыдать, приказал а р л а н Сейчас нам нужно думать о пропавшем п о д м е н ы ш е об Инге. Я уже кое-что разузнал, пока вы прохлаждались. Она ушла вчера утром из дома, как будто в школу, но на уроках так и не появилась. и с тех пор ее никто не видел. А тут эта история с Артуром, учителя в панике, боятся, что с девчонкой произошло что-то подобное. Спасатели обследуют озеро. Ты вет, пойди в класс и попробуй узнать что-нибудь у ребят. А ты, он повернулся к Борису. Лучше держись подальше от этой школы. Это еще почему? моментально ощутился Шварц. Обстановка в гимназии сейчас такая, что тобой могут заинтересоваться. Растолковал ему воспитанник. Ты ведь теперь чужой, подозрительная личность. Ты зато весь из себя свой. Как тебе, кстати, понравились новые родители, а? Они отличные. Серьезно ответил а р л а н игнорируя издевательскую интонацию Бориса. Нам с тобой с ними повезло. Хотя и в вашем мире тебе жаловаться не приходится. Бори дернулся и пробормотал себе под нос нечто очень с м а х и в а ю щ е е на слова. Видал я этот ваш мир в гробу. Вето н а х м у р и л а с ь а а р л а н предпочел пропустить реплику мимо ушей. Тем временем п р о з в е н е л звонок на перемену, и г р о м о в а побежал искать свой класс. Вдруг прямо сейчас она узнает что-нибудь насчет Инги, ее и с ч е з н о в е н и е наверняка ведь обсуждают все, кому не лень. Класс она з а с т а л а в полном сборе. Ребята сбились в кучки на нескольких передних партах. Все одинаково ошарашенные, мрачные. У Ивановой лицо распухло от слез, а глаза превратились в щелки. Лариса Никиева уронила голову на парту и накрыла ее руками. Она время от времени издавала жуткие стоны, всхлипы, но это не прерывало разговоры. Вета попыталась незаметно подойти поближе и подслушать, но стоило ей вступить в класс, как повисла тишина, и все лица обратились в ее сторону. Это было странно. Девочке казалось, что на фоне страшных событий интерес к ее персоне должен был значительно поугаснуть. Судя по взглядам, все обстояло как раз наоборот. Пришла, значит, с в и с т я щ и м шепотом спросила ее Лариса, оторвав наконец голову от парты. Не побоялась? Чего мне бояться? удивилась Громова. Лариса Никеева считалась самой красивой девочкой в классе. Очень высокая, хрупкая натуральная блондинка соответствовала всем модельным требованиям. Лицо с приподнятыми уголками, пухлых губ, маленьким носом и всегда полуприкрытыми глазами чем-то смахивало на мордочку довольной кошки. Вета знала, что раньше Лора встречалась с Артуром и говорили, что до сих пор между ними не все закончено. Это заставляло ее с первого дня в новом классе со жгучим интересом присматриваться к Ларисе. Вета не завидовала, нет. Просто было интересно, каково это быть такой красивой, да еще встречаться с лучшим парнем на свете. Не боишься, что спросят насчет Артура? Продолжала шипеть Лариса. Мы все свидетели. Он за тобой пошел вчера в парк, сказал, что больше не может выносить твоих влюбленных взглядов и дурацких вздохов и хочет пручить о тебя так, чтобы навсегда запомнила. Так может ты его в реку испихнула? Ты с ума сошла? – заорала Вета. Да как бы я смогла это сделать? А чего тут такого? Ты специально появилась вчера во дворе гимназии, заглянула и сразу ушла. Мы все видели. Заманивала. А в парке наверняка уже ждали какие-нибудь бандиты. А Никеева больше не шептала, вопила и надвигалась на Громову, выкинув вперед растопыренные руки, спугающей красным маникюром. А та была так потрясена, что не могла сдвинуться с места. Когда же попыталась отступить к дверям класса, то другие руки вцепились ей в плечи, за ее спиной одноклассники сомкнулись в живую стену. Вети стало по-настоящему страшно. Лора явно была в таком состоянии, что могла и глаза выцарапать своими острыми коготками ц в е т а запекшейся крови. Девочка сжалась в комок и заслонила лицо руками.